Глава восьмая С администратором Малого театра Константином Ануфриевым оперативникам пообщаться не удалось. Принадлежащим ему дачном доме никого не оказалось. Соседи сообщили, что рано утром Ануфриев вместе с женой уехал в город. Пришлось беседу отложить до возвращения в Москву и идти сразу на речную улицу к Александре Ивановне. Когда Савин и Нырков подошли к дому Александры Ивановны, Женщина занималась кустарником у южной стороны забора. Повязав головной платок, она срезала секатором сухие ветки и складывала их в двухколесную тачку. Она так увлеклась, что не сразу заметила посетителей. Савину пришлось трижды окликнуть женщину, прежде чем она обратила на него внимание. — Это снова вы? — удивленно протянула Александра Ивановна. — Я вас не ждала. Вот решила привести в порядок забор уж больно, чубушник разросся. Вы знаете, что его еще называют «садовым жасмином». Когда он цветет, запах стоит на всю округу. С виду неказистый, а гляди ты, какой аромат!» «Александра Ивановна, нам бы поговорить!» Савин положил руку на ограду. «Впустите нас». «Поговорить?» «Так я вроде все уже рассказала. Право мне больше нечего добавить». «И все же позвольте задать вам несколько вопросов», настаивал Савин. «Ну хорошо, проходите», — уступила женщина. «Я вчера компот яблочный варила». «Хотите продегустировать?» «С удовольствием», — согласился Савин. «Тогда пойдемте в дом». Александра Ивановна положила секатор в тачку, сняла перчатки и бросила их к секатору. Они прошли в дом, и пока Александра Ивановна разливала по стаканам компот, Нарков, указав на одну из комнат, в полголоса произнес. «Фотографии здесь. Попросим взглянуть?» «Чуть позже», — остановил его Савин. «Сначала нужно дать свидетелю время расслабиться. Как показывает практика». Визит милиционера смущает людей, даже тех, кто ни в чем не виноват. «А вот и напитки!» — возвестила Александра Ивановна, входя с подносом в руках в комнату. «Цвет не слишком привлекательный, зато вкус отменный!» Савин взял с подноса стакан и отпил сразу половину. «Вкус изумительный!» — похвалил он, причмокивая языком. «Не часто мне доводится полакомиться домашним компотом!» «Отчего так? Ваша супруга не варит компот?» — изумилась Александра Ивановна. «Рецепт проще некуда. Хотите, я напишу для нее?» «Увы, супруги не имею», — улыбнулся Савин. «Холост». «Жаль, вы многое упускаете», — печально произнесла Александра Ивановна и сама перешла к делу. «Так о чем вы хотели поговорить?» «Бережете время?» — Савин снова улыбнулся. «Понимаю. Лето к концу подходит. Нужно успеть насладиться теплыми днями. Что ж, тогда приступим. Прошу вас внимательно посмотреть фото и сказать». «Знаком ли вам этот человек?» Савин достал фотографию Манюхова и протянул женщине. Та взяла снимок, внимательно рассмотрела и вернула оперативнику. «Нет, не думаю, что он мне знаком», — с сожалением ответила она. «Вы в этом уверены?» «Разве не он сделал все те фото, что я видел в прошлый раз?» — вклинился в разговор старшина Нарков. «Фотографии? Не помню, чтобы я вам их показывала, — растерялась Александра Ивановна». «Вы не показывали. Старшина Нырков случайно их обнаружил, пока мы с вами вели беседу». Савин бросил на Ныркова укоризненный взгляд. «Если вам неприятно, мы не будем говорить о них. Хотя, признаюсь, Нырков так расхваливал вашу фотогалерею, что мне жутко хочется на нее взглянуть. Вы о снимках в спальне? Отчего же неприятно? Разумеется, я вам их покажу». Александра Ивановна прошла мимо Ныркова и открыла дверь в соседнюю комнату. «Проходите, все фотографии здесь». Савин прошел следом за Александрой Ивановной и остановился у стены, сверху донизу завешенной фотоснимками. «Ого, внушительная коллекция!» — уважительно произнес Савин. «Видно, что фотограф вложил в нее душу». Наверное, не слишком эмоционально отреагировала Александра Ивановна. Какое-то время Савин изучал фотоснимки, затем развернулся, собираясь вернуться в гостиную, и тут его внимание привлек один снимок. Шесть девушек стояли под березами у кирпичного здания. Вглядевшись, он замер и долго смотрел на снимок. «Которая здесь вы?» — Савин дотронулся до снимка. «Никак не могу определить». «И не сможете», — за смехом произнесла Александра Ивановна. «Меня здесь нет, потому что это фотографии моей сестры. Дом-то ее, вот и снимки ее». «Тогда понятно, почему я вас не узнал». Савин тоже улыбнулся. «Хотя вот эта девушка кажется мне смутно знакомой. Вы, случайно, не знаете, кто это?» «Это? Вполне возможно, что вы видели ее в поселке». «Это Эмма Розеншталь, одноклассница моей сестры. Сейчас у нее другая фамилия, но она ее не слишком любит». «Пулиевская?» — Савин не сдержал эмоций. «Это Эмма Пулиевская?» «Да, почему вас это так удивляет?» «Не удивляет», — похватился Савин. «Просто я говорил с ней только вчера. Поразительно, как она похожа на снимки. Ведь прошло уже довольно много времени, верно?» «О да, времени прошло немало», — согласилась Александра Ивановна. Но Эмма ведь особо не утруждается. Придумала себе болезнь и нянчится с ней, да еще и мужа заставляет потакать всем своим прихотям. Сколько лет они вместе, а Эмма все та же. Боится его потерять и не придумала ничего лучше, как сказаться больной. Вот как? Значит, заболевание Эммы всего лишь плод ее воображения? Честно говоря, я ей тоже поверил. У нее такая бледная кожа и очень хрупкое тело. Кожа бледная, потому что она всегда кутается и сидит дома. Не дает солнцу ни одного шанса подрумянить хотя бы щеки. Александра Ивановна недовольно поморщилась. Никогда ее не понимала. «Так вы с ней дружны?» «Дружбы это не назовешь, скорее мы просто знакомые. Вот с Клавдией, моей сестрой, они крепко дружили. Когда сестра позволила мне здесь жить, Эмма стала приходить ко мне. Друзьями в поселке она не обзавелась, видно, не слишком хотела. А я ей вроде как в наследство досталась». И Александра Ивановна громко от души рассмеялась. «Не думаю, что все так печально», — Савин попытался свести слова Александра Ивановны к шутке. «Быть может, это она досталась вам в наследство». «О, нет, от такого наследства я бы держалась подальше», — продолжая смеяться, заметила Александра Ивановна. «Эмма очень тяжелый человек. Зациклена на себе и своем муже. На мой взгляд, он неплохой человек». Ну и у святого нервы сдадут, если ему придется каждый день слушать жалобы этой хрупкой женщины». Савин уловил, как Александра Ивановна сделала акцент на слове «хрупкой» и решил уточнить. «Так вы не считаете Эмму хрупкой женщиной?» «Ни в коей мере», — решительно заявила Александра Ивановна. «Эмма может быть какой угодно — чванливой, заносчивой, хитрой, мстительной, но только не хрупкой». «Знаете, я думаю, по-настоящему счастливой, ее делает только музыка». «Музыка? Так она музицирует? На каком инструменте?» — заинтересовался Савин. «Если честно, мне трудно представить ее в этой роли». «Сама нет, но чрезвычайно любит слушать классическую музыку. Особенно ее увлекает скрипка. Помню, как она была очарована, когда услышала, как играет Инга. Вы знали, что Инга прекрасно музицировала?» Она не смогла расстаться со скрипкой и привезла ее с собой из Хабаровска. Концерт для скрипки с оркестром Петра Ильича Чайковского был ее любимым произведением. Она регулярно играла, чтобы не потерять навыка. Очень талантливая девочка, так печально, что ее жизнь прервалась. «Эмма была знакома с Ингой Ерыгиной? в один голос выдохнули Савина Нырков. «Не то чтобы знакома», — взгляд Александры Ивановны сделался подозрительным. «Они виделись пару раз, только и всего». «Не сможете вспомнить, как давно Эмма приходила к вам в последний раз?» — спросил Савин и уточнил. «Я имею в виду то время, когда здесь жила Инга». «Трудно сказать, ведь Инга прожила у меня всего неделю». «Это после того, как Эмма Пулиевская услышала ее игру «Инга от вас съехала?» — вопрос задал старшина Нырков. Савин нахмурился, недовольный его вмешательством, но вынужден был промолчать. «Честно говоря, да». Утром следующего дня Инга уехала в город, а когда вернулась, сообщила, что съезжает. «Все сходится, товарищ капитан», — оживленно произнес Нырков, обращаясь к Савину. «И болезнь, и знакомство. Инга не призналась, что переезжает к Эмме?» «Хотите сказать, это Эмма переманила к себе Ингу?» «Нет, это невозможно», — Александра Ивановна нахмурилась. «Эмма не терпит в доме посторонних, тем более молодых особ. Она слишком ревнива для этого». Ее муж, кстати, никогда не давал ей повода для ревности, но вы сами знаете, ревность такая штука, от которой трудно избавиться. — И все же это возможно, как думаете? — мягко спросил Савин. — Быть может, Эмма упоминала о том, что собирается взять в дом помощницу? — К сожалению, об этом мне неизвестно. Эмма никогда со мной не откровенничала. Было видно, что Александра Ивановна потеряла интерес к беседе. Простите, но мне пора возвращаться в палисадник. Кусты сами себя не постригут. Но ведь это очень важно, начал Нарков. Если мы докажем... Спасибо за помощь, Александра Ивановна. С нажимом произнес Савин, перебив Наркова. Если вдруг вспомните еще что-то, позвоните нам в отдел. Он достал из кармана блокнот, написал номер телефона и, вырвав лист, протянул женщине. Та с неохотой взяла его и спрятала в карман фартука. Савин подтолкнул Наркова к выходу и сам зашагал следом. Александра Ивановна проводила их до калитки, уже закрывая засов, она произнесла, «Вы ошибаетесь, Эмма не тот человек, который стал бы делать что-то противозаконное. Она слишком себя любит, чтобы так рисковать. И муж ее тоже не стал бы морать руки. Скорее, они сделали бы вид, что ничего не произошло, если вы понимаете, о чем я». «Мы это учтем, Александра Ивановна», — заверил Савин. Какое-то время Александра Ивановна стояла у калитки, провожая взглядом оперативников, затем вернулась к прерванному занятию. Как только дом Александры Ивановны скрылся за поворотом, Савин остановился и сердито посмотрел на Ныркова. «Говорю один раз и повторяться не буду», — начал он. «Когда мы опрашиваем свидетелей, говорю только я. Ты стоишь и слушаешь. Никаких вопросов, никаких возгласов, даже дыши через раз, тебе понятно?» «Что я сделал не так?» — растерялся Нырков. «Ты дважды направил беседу не в то русло». Савин продолжал злиться. «Кто тебя просил высовываться насчет фотографий? Или думал, я не сумею подвести беседу к тому, чтобы женщина сама нам их показала? Ну, отвечай». «Нет, так я не думал, только в чем разница? Она ведь все равно их показала». «Нам просто повезло. На этот раз повезло». Но что бы ты стал делать, если бы твое неуместное любопытство настроило свидетельницу против нас? Что стал бы делать, если бы она передумала с нами откровенничать и выставила из дома? Такое право у нее есть, и ты об этом знаешь не хуже меня. Ты повел себя грубо и непрофессионально. Ты должен уяснить раз и навсегда. Подобное самовольство недопустимо. В голосе Савина зазвучали стальные нотки. Все, закончим на этом». «Сейчас у меня нет времени преподавать тебе о заведении опроса». «Простите, я не хотел вам помешать». Нарков искренне расстроился, и Савин немного сбавил тон. «Проехали», — негромко произнес он. «Пока будем идти до магазина, подумай, что важного мы извлекли из беседы с Александрой Ивановной. Когда придем, будешь докладывать». Понял, товарищ капитан, чуть повеселев, козырнул Нарков. «Но придя к магазину, они застали там только Митрича». Тот сообщил, что старший лейтенант Якубенко еще не приходил. Прождав минут десять, Савин заявил. «Больше ждать нельзя. Неизвестно, как поступит Александра Ивановна. Возможно, она уже сидит на кухне у Эммы и выкладывает ей все о нашей беседе. Думаете, она к ней пойдет? Мне показалось, Александра Ивановна Эмму недолюбливает. Одно другому не мешает. Мы для нее чужаки, люди, вторгшиеся в жизнь поселка. Эмма же, пусть и не слишком любезный человек, входит в круг соседей, а добрососедские отношения подразумевают и своевременное предупреждение о нависшей угрозе. К тому же сама Александра Ивановна не верит в то, что Эмма или ее муж замешаны в чем-то криминальном. «Значит, Пулиевские и есть наша цель. Тогда мы должны их задержать. Нырков от нетерпения чуть ли не подпрыгивал на месте. Мы можем пойти туда вдвоем, обещаю, я буду выполнять все ваши требования». — Похоже, так и придется поступить, — подумав, ответил Савин и повернулся к Митричу. — Как только Якубенко появится, гоните к дому Пулиевских, — он продиктовал адрес водителю, — и будьте готовы к любым неожиданностям. — Сделаем роман, можешь быть спокоен, — заверил Митрич. По дороге к дому Пулиевских Савин молчал. Ему необходимо было обдумать, как лучше вести разговор с супругами. Было бы хорошо застать их по отдельности. Для предъявления каких бы то ни было обвинений не хватает фактов, а раскрыв карты, я рискую дать в руки преступникам важные сведения. Более того, узнав о наших подозрениях сейчас, к следующей встрече они будут уже подготовлены, а может, и вовсе попытаются скрыться. «Ни Эмма, ни ее муж ранее не судимы, но вряд ли станут дожидаться, пока им вынесут приговор», — размышлял он на ходу. Вести в дом неопытного старшину Савину тоже не хотелось. Но явиться туда одному казалось не слишком удачной идеей. Поразмыслив, он обратился к Наркову. «Поступим так. Я войду в дом, а ты останешься во дворе. Понаблюдаешь издалека, подстрахуешь нас от непредвиденных действий подозреваемых. На случай, если они пустятся в бега...» Нарков внимательно слушал наставника. «Надеюсь, до этого не дойдет, но лучше перестраховаться», — подтвердил Савин. Они подошли к дому, и Савин подергал калитку... Как и в прошлый раз, она оказалась заперта. Посмотрев в просвет между калиткой и забором, Савин заметил во дворе мужчину. Он сидел в кресле качалки, подставив лицо солнцу. «Русые волосы, короткая стрижка, крепкое телосложение, накачанные бицепсы», — машинально отметил Савин. Судить о росте сложно, но явно великан. Савин постучал кулаком в калитку и громко произнес. «Милиция! Хозяева, откройте!» Мужчина вздрогнул от неожиданности и бросил встревоженный взгляд на дом. «Странно, что первая реакция — посмотреть на дом, а не на калитку», — снова отметил про себя Савин. «Посмотрим, что будет дальше». И он снова забарабанил по калитке. «Иду!» — чуть повысив голос, произнес мужчина. Он выбрался из кресла, пригладил волосы и направился к калитке. «Добрый день, чем могу служить?» — отперев засов, поинтересовался он. «Гражданин Пулиевский», — Савин заглянул в блокнот, сделав вид, что сверяется с записями. «Да это я, вы по какому вопросу?» «Мы хотим задать вам несколько вопросов по поводу девушки, погибшей несколько месяцев назад», — проговорил Савин. «Погибшей девушки? Глаза Пулеевского забегали. «Где-то погибла девушка?» «Да, в поселке. Ее тело было найдено на пляже 10 месяцев назад», — терпеливо проговорил Савин. «Вы должны об этом знать». «Конечно, я слышал об этом». «Только в толк не возьму. Почему вы решили поинтересоваться об этом сейчас?» «Потому что появились новые факты. Мы уже приходили к вам, беседовали с Эммой, вашей женой. Разве она вам не сказала?» «Новые факты?» — Улиевский снова едва заметно вздрогнул. «Нет, жена мне ничего не сказала». «Странно. Мне она о вас много чего рассказала», — намеренно неопределенно заметил Савин. «Удивительно, что с вами она наш разговор не обсудила». «Эмма больна и не всегда в состоянии вести беседу», — попытался защититься Пулиевский. «Вы позволите нам войти?» — Савин нажал рукой на калитку, вынуждая хозяина отойти в сторону. «Много времени мы не отнимем». Пулиевский вынужден был подчиниться. Нарков как и условились, остался у калитки, а Савин прошел к крыльцу и собирался войти в дом, но хозяин его остановил. «Мы можем поговорить здесь. Дело в том, что Эмма отдыхает. Этой ночью она плохо спала». «Не хотелось бы ее беспокоить». «Здесь так здесь», — легко согласился Савин. «А с Эммой мы побеседуем позже». «Зачем? Вы же сами сказали, что говорили с ней вчера. Разве этого мало?» — возмутился Пулиевский. «Она и так слаба, и, быть может, именно ваш визит не дал ей отдохнуть ночью». «Что поделать? Такова наша работа», — невозмутимо произнес Савин. «Но ближе к делу. Прошу вас взглянуть на фотоснимки и сказать, узнаете ли вы этих людей». Привычным жестом Савин достал фотографии и протянул Пулиевскому. Первым оказался снимок Инги. Пулиевский лишь мельком взглянул на него и отрицательно покачал головой. «Ее я не знаю. Это та девушка, которую нашли на пляже?» «Взгляните на второй снимок», — не отвечая на вопрос, попросил Савин. Пулиевский послушно перешел к следующему снимку. Савин не сводил с него глаз. На этот раз Пулиевский смотрел на фото гораздо дольше, и Савину показалось, что он боится поднять глаза, чтобы не выдать себя. Наконец он вернул фото и вновь покачал головой. «Увы, этот мужчина мне тоже не знаком». «Быть может, взгляните еще?» «Уверен, вы измените свой ответ». Савин развернул фото Манюхова так, чтобы Пульевскому было лучше видно. «Это фотограф. Он работал в поселке несколько лет назад. Делал фотографии для семейного альбома. Неужели не слышали?» «Нет, не слышал?» — Пулеевский отвел взгляд. «Странно, ваши соседи пользовались его услугами не раз». Савин убрал фото. «Что ж, нет, так нет. В таком случае вам осталось ответить всего на два вопроса. Простая формальность, но это сэкономит нам время». «Задавайте свои вопросы», — Пулеевский машинально скрестил руки на груди. «Буду рад вам помочь. Скажите, где вы были с 9 по 11 сентября прошлого года?» «Что? Вы что, проверяете мое алиби?» — воскликнул Пулеевский. «Не нужно так реагировать. Повторюсь, это простая формальность». Савин сделал успокаивающий жест. «Этот вопрос мы задаем всем жителям поселка. Осмелюсь заметить, никого кроме вас данный вопрос не смутил. Или тому есть причины?» «Никаких причин нет», — отрезал Пулиевский. «В начале сентября прошлого года я был в санатории в городе Сочи. Предвосхищая следующий вопрос, отвечу сразу. В санатории я был вместе с женой и детьми». «Название санатория — большевик. Путевки выдал отдел профсоюза сразу на всю семью. Срок путевки — 12 дней. Вылетели 7 сентября, вернулись 18 -го. Это легко проверить». «Прекрасно, прекрасно!» — Савин старательно записывал в блокнот все, что говорил Пулиевский. «Радует, что вы все так подробно помните. Значит, с 7 по 18 Странно!» «Что на этот раз?» — Пулиевский начал раздражаться. «Вы сказали, путевка двенадцать дней», — задумчиво повторил Савин. «И что в этом странного? Что не двадцать один?» «Так учебный год начался. Не хотел, чтобы дети слишком много пропустили занятий». «Дело не в этом», — Савин поднял взгляд на Пулиевского. «Просто ваша жена сказала, что вы пробыли в санатории неделю. Сказала, что произошло это впервые за много лет». «Неделя, десять дней, двенадцать, какая разница?» «Ну, перепутал». Теперь вспомнил, что мы выехали позже, а вернулись чуть раньше. В любом случае, дата, которая интересует вас, в эти рамки попадает с запасом». «Хорошо, хорошо, не стоит кипятиться», — Савин примеряюще улыбнулся и тут же огорошил Пулиевского новым вопросом. «Тогда скажите, где вы провели ночь с воскресенья на понедельник?» «Я имею в виду прошедшее воскресенье». «А это вам зачем? Вы будете проверять каждый день жизни всех владельцев дачных участков в поселке?» Или особое внимание привлекла только моя персона?» «Отвечайте на вопрос», — тон Савина резко изменился, что не ускользнуло от внимания Пулиевского. «Я был дома», — чуть более спокойным тоном произнес он. «Один?» «С женой. Еще у нас ночевала Алевтина Северова». «Это знакомая жены. Она иногда помогает ей по хозяйству». «Где я могу ее найти?» Савину показалось, что Пулиевский снова занервничал. «Зачем она вам?» «Чтобы подтвердила ваши слова». Или вы боитесь, что она этого не сделает? — Ничего я не боюсь. — Просто у меня нет ее адреса. Вам лучше спросить у жены. Пулиевский обессиленно опустился в кресло. — Еще вопросы будут? — Возможно, но не сейчас. Савин закрыл блокнот. — Как долго будет отдыхать ваша жена? — Откуда мне знать? — Как выспится, вероятно, — пожал плечами Пулиевский. — Ну что ж, дадим ей немного времени. Савин взглянул на часы. — Сейчас без четверти одиннадцать. Думаю, к двенадцати часам Эмма проснется. В любом случае, ей необходимо поесть, верно? Вот к двенадцати и подойдем. Убрав блокнот в карман, Савин развернулся и зашагал к калитке, махнул рукой Ныркову и вышел на улицу. Он услышал, как щелкнул засов. Хозяин побеспокоился о том, чтобы обезопасить себя от внезапного визита милиции. К продуктовому магазину они подошли почти одновременно со старшим лейтенантом Якубенко. Старлей доложил о результатах беседы с Майковым и вынес вердикт. «Я уверен, капитан, что Майков на роль убийцы Ерыгиной и Манюхова не подходит». «Думаю, ты прав, а вот про Пулиевских я того же сказать не могу. Несмотря на уверенность Александры Ивановны, их поведение мне кажется подозрительным». Савин вкратце передал содержание разговора с Пулиевским, после чего принялся размышлять вслух. «Ситуация складывается не в их пользу». Почему Эмма сказала, что не знает девушку? И почему ничего не сказала мужу о нашем разговоре? И потом эта путаница с датами. Жена утверждает, что он провел в санатории в Сочи всего семь дней. Он же заявил, что был там дольше. Еще странно то, что именно в тот год, когда убили Ерыгину, муж за много лет впервые пробыл на отдыхе так долго. «Думаешь, он готовит себе алиби?» — догадался Якубенко. «Но ведь это легко проверить». «Легко было год назад», — поправил его Савин. «Теперь же дело обстоит намного сложнее. Запрос в авиакомпанию мы, конечно, отправим, но ответа придется ждать несколько дней. Связаться с санаторием «Большевик» тоже несложно. Но вряд ли они вспомнят, действительно ли вся семья заселилась к ним в один день. Если путевку выписывали на четыре места, то и регистрировали сразу четыре По горячим следам можно было отыскать работников санатория, которые сказали бы точно, в каком составе прибыла семья Пулиевских. Сейчас же мы вряд ли это узнаем, тем более быстро. «Пусть об этом голова у следователя болит», — высказался Якубенко. «Наше дело определить, были ли Пулиевские знакомы с Ерыгиной. Мы знаем, что здесь, в их доме, она не появлялась, значит, нужно опросить городских соседей Пулиевских. Если найдем хоть одного свидетеля, который подтвердит, что видел девушку, дело в шляпе». Все это слишком долго, — нетерпеливо отмахнулся Савин. Если Пулиевский виновен, ждать он не будет. Думаешь, пустится в бега? Надеюсь, что нет, Саня, иначе искать нам его по всему Советскому Союзу. Так что ты предлагаешь, Роман? катька бабылка говорила, что дважды в неделю к Пулиевским приходит Егор Ганичкин. Помогает облагораживать зеленое насаждение участка. Он проживает через две улицы от Пулиевских, я был у них два дня назад. Девушку старик не признал. А фотографию Манюхова я не показывал. Что если он помнит, был ли Пулиевский на даче в промежутке с 9 по 11 сентября? Нужно сходить к нему. Если его показания подтвердят слова Пулиевского, придется действовать долгим путем. Если же Ганичкин вспомнит, что Пулиевский был в поселке, мы сможем начать действовать немедленно. — Хорошая идея, Роман, — похвалил Якубенко. — Заодно попробуем выяснить, чем он занимался в воскресенье. Ну что, погнали? «Только сначала свяжусь с отделом. Попрошу дежурного послать запрос в санаторий и в аэрофлот. Еще попытаюсь связаться с майором Кашловым, взять разрешение на наблюдение за Пулиевским и его женой. Не хочу давать им ни одного шанса улизнуть». Савин повернулся к Митричу. «Поехали на почту, Митрич. Телефон в поселке только там». Добравшись до почтового отделения, Савин оставил группу в машине, сам же вошел в здание». Он показал работнице удостоверение и попросил разрешения воспользоваться телефонным аппаратом. В отделе в этот день дежурил Габиуллин. Из-за своей полноты он казался ленивым и не слишком сообразительным, но на деле мозг его работал как надо, и Савин знал, что на него всегда можно положиться. Когда дежурный снял трубку, Савин представился и объяснил суть проблемы. «Не хочу терять время», — объяснил он, — «можешь составить запросы и передать их телефонограммой». Не вопрос, все сделаю, пообещал Габиулин. Майору докладывать? А что, майор Кошлов в управлении? Удивился Савин. Приехал час назад, подтвердил Габиулин. Соединить? Давай, согласился Савин. Тут для тебя сообщение. Савин услышал, как Габиулин зашуршал бумагами. Черт, куда оно запропастилось? Это может подождать. Бросив взгляд на часы, спросил Савин. По-моему, что-то срочное, ответил Габиулин, продолжая шуршать бумагами. «Переведи меня на майора, а после я тебе перезвоню. Как раз будет время отыскать нужный листок», — предложил Савин. «Добро», — согласился Габиулин, и Савин услышал, как тот нажимает клавиши селектора. Спустя пару секунд он услышал бодрое «слушаю» майора Кашлова. Выслушав доклад капитана, майор на удивление легко согласился с его доводами и пообещал в течение двух часов прислать в поселок группу для наружного наблюдения. Отключив связь с майором, Савин вновь набрал номер телефона дежурной части. Габиулин уже ждал его звонка. — Нашел, — радостно объявил он. — Тебе звонили из районной больницы. Георгий Зюзин просил срочно приехать. Сказал, у него есть важная информация по делу, которое ты сейчас расследуешь. — Зюзин? Вот это новость! — воскликнул Савин, еще не поняв, радоваться ли известию или нет. — О чем конкретно речь не сказал? — Нет, только подчеркнул, что это очень срочно. — Спасибо, я приму к сведению, — пообещал Савин. — Не забудь про запросы. «Уже сделано!» — отчитался Габиулин и повесил трубку. Савин вышел из здания почтового отделения и подошел к машине. «Планы меняются», — сообщил он товарищам и пересказал разговор с Кашловым и Габиулиным. «Я попросил, чтобы опергруппа ожидала нас у почтового отделения. Саня, тебе придется вернуться в Москву. Зюзя что-то вспомнил. Нужно взять у него показания. Надеюсь, он связался с отделом не от скуки. Почему обязательно сейчас? Сходим к Ганечкину, послушаем, что он скажет, а потом решим» предложил Якубенко, которому не хотелось пропустить что-то важное. «Нет, встреча с Ганечкиным может ничего и не дать», — возразил Савин. «А сведения Зюзи, напротив, могут оказаться полезными. Я вызвал группу наружного наблюдения, не хотелось бы держать их здесь понапрасну, если вдруг Зюзин вспомнил что-то, что докажет непричастность Пулиевских к преступлениям. Ты сказал, что наружка прибудет только через два часа, за это время мы все успеем». — И Ганечкина опросите к Зюзину смотаться, — настаивал Якубенко. — Если уж это так важно, можем отправить Ныркова, он с Зюзи поговорит. — С Нырковым Зюзя говорить не станет, — снова возразил Савин. — Нет, Саня, ехать придется тебе, и не через два часа, а сейчас. Бери машину, а мы с Нырковым пешочком прогуляемся. Не дожидаясь дальнейших возражений, Савин подал знак старшине Ныркову и направился к дому Ганечкиных. Позади он слышал ворчание Старлея, но решение своего не изменил. Он успел дойти до поворота, когда услышал, как завелся двигатель, и машина тронулась с места. «Ничего, решение это верное», — мысленно убеждал себя Савин. «Здесь мы и с Нырковым справимся». Но в душе уверенности не было. С Якубенко ему было бы спокойнее, он привык полагаться на него в любой ситуации. А чутье подсказывало, что ситуация с Пулиевским может оказаться непростой. Егора Ганичкина они нашли на участке, старик корчевал старый кустарник. Кой как обтерев руки о штаны, он предложил оперативникам присесть на скамейку в дальней части сада. «Передышка мне не помешает», — он с удовольствием устроился на старом пне напротив Савина. «Возраст дает о себе знать. Раньше я десять часов кряду мог хоть лопатой, хоть ломом махать, а теперь пара часов работы из меня дух выбивает». «Вот и отдохнете, пока мы беседуем», — начал Савин. «Нелегко вам приходится, и у себя в огороде трудитесь, и у пулиевских». «Вы ведь бываете у них, верно?» «А как же? Дважды в неделю прихожу. В среду и в воскресенье», — подтвердил Ганичкин. «Сами они руками трудиться не привыкли, особенно барышня. Хлебкая она, спасу нет. Сама ничего не делает, а с других три шкуры дерет. Только попробуй ей не угодить, тут же виск поднимет». «Это вы про Эмму?» — догадался Савин. «А то про кого же?» «Приезжает на пару дней и сразу в ругань. То розы у нее не так пышно цветут» то в полисаднике сорняк. А как не быть сорняку, если растет за милую душу?» Старик сел на своего любимого конька и принялся перечислять все недостатки требовательной хозяйки. «Когда я ей про удобрение говорю, что, мол, навоз под розы сыпать надо, чтобы цвели пышно, она нос воротит. Не зачем, — говорит, — мой участок в коровник превращать. Да какая ей разница, если она за весь сезон, дней двадцать от силы на дачу бывает? Скажите, ее муж тоже редко приезжает?» Сумел вклинить Савин вопрос в жалобы старика. «Нет, он частенько наведывается. Можно сказать, почти живет здесь». Старик потер слезящиеся глаза. «Правда, в прошлом году мало бывал. Работы много, говорит, не до отдыха». «Вот как?» «Только в прошлом году?» — переспросил капитан. «Ну да. Что-то там на заводе не заладилось, и он с конца июля и до середины сентября только набегами бывал. Приедет на ночь и обратно, а то и вовсе на несколько дней». Потом, видно, проблему заводскую решил. Вот уж оттянулся. До середины октября здесь жил, пока девку на пляже не нашли. «Так он в сентябре в санаторий с семьей ездил. Вот вам и показалось, что его долго не было», — осторожно напомнил Савин. «Это я помню. Сам ему вещи помогал собирать», — закивал старик. «Барышня-то его себе вещи собрала и укатила, а ему самому пришлось со своим гардеробом разбираться. Разве они не вместе уезжали?» «По отдельности». Сперва барышня, а через пару дней он засобирался, даже в город не стал заезжать. То, что на даче из одежды было, в дорожную сумку покидал и уехал, а мне велел за домом присматривать. — Значит, он вас специально вызвал, чтобы распоряжение отдать? — Савин пытался построить разговор так, чтобы можно было, не привлекая внимания старика, спросить о дате отъезда. Несколько раз он бросал настороженный взгляд на старшину, но тот, памятуя о прошлых оплошностях, в разговор не вмешивался. «Зачем специально? Воскресенье было, я работать пришел. Барышня в среду укатила. Ей еще сумки в городе нужно было собрать. Среда у меня рабочая, так она мне всю плешь проела, чтобы я за ее ненаглядным присматривал. И чего ради надрывалась, если ему всего три дня без нее тут жить оставалось?» «Значит, она уехала шестого, а он десятого сентября», — быстро подсчитал Савин. «Вы в этом уверены?» «Чисел я не запомнил, на кое они мне, а вот дни недели точно», — подтвердил старик. «Воскресенье я рано пришел, еще пяти не было, а хозяин уже сумки в машину складывал. Я хоть и старик, а помог ему, расставил сумки в багажнике, закрепил, как положено, все очень чином «У Пулиевских есть личный автомобиль?» — Савин бросил быстрый взгляд на часы. Стрелки показывали двадцать минут двенадцатого. — А как же! Красивая машина, почти новая, «Волга», «Газ-21», 1970 -го года выпуска. Было видно, что старику машина очень нравится. Летает, как ласточка. Хозяин с нее пылинки сдувает, а хозяйке не нравится. Говорит, что прежняя машина была лучше. — Брехня! Простой москвичонок, кому он интересен? — Что ж, не будем больше отвлекать вас от дела, — Савин поспешно поднялся со скамьи. «Спасибо за помощь, дед Егор». «А вы зачем приходили-то?» Старик поднялся следом за Савиным. «Вопрос-то свои забыли задать?» «Ничего, в другой раз придем», — заверил Савин и поспешил к калитке. Старик стоял и смотрел ему вслед, вид у него при этом был озадаченный. Выйдя за калитку, Савин обратился к Ныркову. «Слышал, что сказал старик?» «Получается, Пулиевский нам солгал. Значит, не обманула меня чутье, Нарков. «Что делать будем, товарищ капитан?» После разговора с Ганичкиным-Нырков, как и его старший товарищ, пребывал в возбуждении. «Пойдем к Пулиевским, — решительно заявил Савин. — Откладывать нельзя. Возможно, он не стал нас дожидаться и уже едет на своей «Волге» в Москву. Поступим так. Я войду, а ты останешься на улице. Пусть думает, что на этот раз я один. А если он решит бежать, что тогда делать будем, товарищ капитан? Действуем по обстоятельствам. Под машину, конечно, бросаться не стоит, — — Но если будет такая возможность, попытайся его остановить, — проинструктировал Савин. — Но я все же надеюсь, что нам повезет, и ни за кем гнаться не придется. До дома Пулиевских они почти бежали. Только оказавшись у калитки, Савин остановился и отдышался. Заглянув в просвет между забором и калиткой, он увидел, что двор пуст, а у крыльца на подъездной дороге стоит автомобиль «Волга». Подергав калитку, Савин понял, что та заперта, зато ворота оказались не на запоре. Приоткрыв один створ... Савин прошел внутрь. «Жди здесь», — приказал он Наркову. Увидев, что дверь в дом нараспашку, Савин осторожно поднялся на крыльцо, заглянул внутрь и увидел Пулиевского. В строгом классическом костюме в белоснежной рубашке с запонками из черного оникса и дорогих лаковых туфлях он выглядел представительно. Пулиевский стоял у стола, на котором лежала дорожная сумка, и пытался что-то втиснуть в узкое отделение. Он был так увлечен занятием, что не заметил Савина. Справившись с задачей, он начал застегивать ремни. Одну застежку заело, Пулеевский дернул сильнее и прищемил палец. «Проклять — Проклятье! — я громко выругался он. — Да закроешься ты, наконец! — Вам помочь? — невинным голосом спросил Савин, приблизившись к Пулеевскому. От неожиданности Пулиевский подпрыгнул на месте и оглянулся. — Это вы? Что вы здесь делаете? — растерянно спросил он. — Пришел пообщаться с вашей супругой, — ответил Савин. — А вы, я вижу, в дорогу собираетесь? «Да, в городе срочные дела, приходится уезжать». Пулиевский взял себя в руки. Он подхватил сумку и попытался обойти Савина. «Вы позволите?» «Я помогу», — произнес Савин и забрал сумку из рук Пулиевского. «Отнести в машину?» «С этой задачей я справлюсь сам». Пулиевский попытался завладеть сумкой, но Савин ему не позволил, и он возмущенно спросил. «В чем дело?» «Это я хотел спросить у вас», — все тем же спокойным голосом проговорил капитан. «Почему вы не сказали мне правду?» «Какую правду?» улевский старался держаться, но получалось у него плохо. «Всю правду, гражданин Пулиевский». Савин намеренно употребил обращение гражданин, чтобы придать словам больше убедительности. «Прошу вас, давайте выйдем во двор», — вдруг взмолился Пулиевский. «Жена все еще отдыхает, мне не хочется ее тревожить». «Что ж, давайте выйдем», — согласился Савин. «Правда, вашу жену все же придется побеспокоить». улевский быстро вышел на крыльцо, спустился вниз и встал опершись о багажник машины. «Чего вы от меня хотите?» — напрямик спросил он. «Чтобы вы во всем признались», — так же прямо ответил Савин. «Мне не в чем признаваться». «Разве? Тогда почему вы не сказали, что были знакомы с Ингой Ерыгиной? Почему скрыли, что улетели в Сочи на три дня позже жены?» «С какой Ингой? Среди моих знакомых нет девушки с таким именем?» — воскликнул Пулиевский. Но Савин заметил, как у него дернулось века. «Вы обвиняете меня в том, чего не было». Все ваши обвинения голословны. У вас нет и не может быть никаких доказательств. Вам нужны доказательства? Немного подумав, Савин поставил сумку на землю и достал из кармана фотографию. На этот раз он собирался предъявить Пулиевскому тот снимок, на котором Инга ссорилась с неизвестным. Взгляните, быть может, после этого вы обретете здравый смысл и прекратите лгать. Пулиевский взял фото, некоторое время рассматривал его, а потом вернул Савину. «Повторяю, эта девушка мне незнакома», — ледяным тоном произнес он. «Если вы намекаете на то, что на снимке изображен я, то глубоко ошибаетесь. Что касается моей поездки в Сочи, любой мог ошибиться в датах. Прошел почти год, и вы хотите, чтобы я помнил все до мелочей? Вы сами помните, чем занимались в сентябре прошлого года?» «Речь сейчас не обо мне», — Савин понял, что снимок не возымел должного эффекта, но не слишком расстроился. «Допустим, вы позабыли, в какой именно день вылетели в Сочи. Но то, что делали в прошлое воскресенье, вы же должны помнить. Об этом я уже вам рассказал, и незачем повторять вопросы дважды». Ульевский обретал все большую уверенность. «А сейчас я вынужден просить вас уйти. Меня ждет работа, так что нам придется проститься». Он отстранил Савина, поднял сумку и положил ее в багажник. Савин пытался придумать повод, чтобы задержать его. В тот момент, когда Пулиевский захлопнул крышку багажника, капитана осенило. — Что ж, возможно, я погорячился, — примиряющим тоном произнес он. — Возможно, вы не причастны к трагическим событиям прошлого года и не виновны ни в каких других преступлениях. Первая здравая мысль, — облегченно вздохнув, Пулиевский повернулся лицом к Савину. — Теперь я могу ехать? — Значит, вы не будете возражать, если наши криминалисты осмотрят вашу машину? — Все тем же мирным тоном спросил Савин и восторжествовал, увидев, как побледнел Пулеевский. «Это несложная процедура и не отнимет много времени. Мы можем вместе поехать в Москву, и пока вы будете заниматься делами завода, специалисты осмотрят автомобиль. Право, я бы рад вам помочь, но не могу». Пулиевский лихорадочно искал выход из создавшегося положения. Поймите, машина мне нужна постоянно, в любой момент могут позвонить поставщики и потребовать моего присутствия. Это не страшно, я вызову дежурную машину, и в случае необходимости водитель отвезет вас в любое место. И все же я вынужден отказать. Пулиевский виновато улыбнулся. Вы сможете взять машину завтра, но сегодня она мне нужна. Савин открыл был рот, чтобы продолжить диалог, и тут услышал за спиной торопливые шаги. Он проследил за взглядом Пулиевского и оглянулся. На пороге стояла Эмма. В руках она держала брюки коричневого цвета. Вид у нее при этом был сердитый. «Дорогой, сколько можно? Когда ты успел порвать брюки? Костюму всего два месяца, и уже на выброс? Это же чистая английская шерсть. Стоило мне умолять Анатоля, чтобы он привез тебе из Англии костюм, в котором не стыдно показаться на людях. Если так будет продолжаться, я не стану о тебе заботиться». И тут она увидела Савина. «Ах, это вы?» «Простите, я вас не заметила, иначе не стала бы отчитывать мужа при посторонних. Просто он такой неаккуратный». Савин замер, английская шерсть, костюмы из Англии, коричневый цвет, все сходилось. «Понимают ли они, что Эмма держит в своих руках улику, которая на долгие годы упрячет ее мужа за решетку?» Пронеслась в голове капитана мысль. Савин перевел взгляд на Пулиевского и понял, что до того дошло. Его жена невольно предоставила милиции неопровержимую улику его причастности к убийству Ильи Манюхова. Савин успел сделать только один шаг к Эмме, когда Пулиевский резко метнулся в сторону, схватил складной садовый стул и обрушил его на голову оперативника. — О, боже, дорогой, что ты творишь? — выкрикнула Эмма, наблюдая за тем, как оперативник опускается на землю. Савин упал, но успел выставить руки, чтобы защитить голову от удара о землю. Улиевский запрыгнул в машину, завел двигатель и резко нажал на газ. Машина рванула к полуоткрытым воротам. «Нырков, закрой ворота!» — превозмогая боль, выкрикнул Савин. И тут Нырков сделал все наоборот. Он распахнул закрытую створку ворот и улетел во двор. Он едва успел увернуться от мчащейся на него машины. Улиевский даже не притормозил перед воротами, бампером протаранил второй створ ворот и вылетел на дорогу. Савин услышал, как засвистели колеса, когда Пулиевский выруливал из проулка, затем все стихло. Поднявшись с земли, капитан бросился к Эмме, выхватил у нее из рук брюки и побежал к воротам. «Будь здесь, и не спускай с нее глаз!» — бросил он на ходу Ныркову и выбежал на улицу. Машины Пулиевского уже видно не было, но Савин и не рассчитывал догнать его пешком. Он бежал к почтовому отделению. Для приезда опергруппы было слишком рано, зато там был телефон. Забежав на почту, Савин перемахнул через ограждение, отделяющее общий зал от подсобных помещений, и, добравшись до телефона, сорвал трубку. Почтальонша смотрела на него расширенными от ужаса глазами. «Все в порядке, служебная необходимость», — произнес он, набирая номер телефона РУВД. Дождавшись, когда дежурный снимет трубку, он быстро продиктовал. «Срочно перехват! Автомобиль «Волга» ГАЗ-21, номерной знак 2973, Михаил Олег Дмитрий». Владелец Пулиевский Вениамин Семенович. Разыскивается по подозрению в убийстве двух человек. Пять минут назад выехал из поселка Красный Бор. Направление неизвестно, но, думаю, он постарается уехать как можно дальше от Москвы. «Габиулин, доложи майору, если потребуется, со мной можно связаться по номеру телефона почтового отделения. Найди чем записать». Пока Габиулин отправлял данные на перехват, Савин повернулся к почтальонше и спросил, какой здесь номер телефона. Почтальонша продиктовала, и он снова обратился к дежурному. «Записывай, Габиуллин. Здесь меня не будет, я возвращаюсь в дом подозреваемого, но пришлю сюда участкового, он будет дежурить у телефона». Закончив разговор, Савин положил трубку и обратился к почтальонше. «Простите, что напугал вас, — извинился он. Мне какое-то время придется пользоваться вашим телефоном. Пришлю сюда моего помощника, старшину Ныркова. Прошу вас, если потребуется, оказать ему помощь». «А что, Пулиевского арестуют?» почтальонши проснулось любопытство. Я слышала, вы диктовали его фамилию. Это закрытая информация. В интересах следствия прошу не распространяться на эту тему, строго произнес Савин. Он вышел из здания почты и зашагал по направлению к дому Пулиевского. В руках он все еще держал брюки беглеца. Вот столоб! мысленно ругал он себя. Почему не прислушался к мнению Якубенко? Зачем отправил его в город? Ведь понимал, есть риск, что Пулиевский пустится в бега. «Будь здесь, Митрич, мы бы Пулиевского не упустили. А теперь ищи свищи его». Задним числом рассуждать о том, что было бы, не имело особого смысла, но Савин не мог себе простить, что не уступил Якубенко. Подходя к дачному участку Пулиевских, он еще издали услышал взволнованный, срывающийся голос старшины Ныркова. «Похоже, парню приходится нелегко», — догадался Савин и прибавил шаг. Ворота стояли нараспашку, и возле них уже начали собираться любопытные соседи. Завидев капитана Савина, они начали перешептываться. Когда оперативник подошел ближе, от толпы отделился мужчина и двинулся навстречу. Савин признал в нем Николая Головина. Николай жестом остановил Савина. — Здравствуйте, товарищ капитан, — поздоровался он. — Не объясните, что здесь происходит. Соседка Пулиевских Тамара сказала, что тут гонки на машинах устраивали. Ворота Пулиевским снесли. — Это правда? — «Посмотрите на ворота», — пожал плечами Савин. «По-моему, ответ очевиден». «Это понятно», — Головин не отставал. «Но всем хочется знать, что произошло. Народ волнуется. Сами понимаете, в нашем поселке не часто происходит что-то из ряда вон выходящее. Тамара хотела спросить у Эммы, но ваш человек ее не впустил. Заявил, что разговоры с ней запрещены, так как она является соучастницей преступления. Какого преступления? Хоть это-то вы можете сказать?» «Черт бы побрал этого Наркова!» — пробурчал себе под нос Савин. А для Головина произнес более громко. «Пока никаких комментариев не будет!» «Не думаю, что это хорошая идея!» — протянул Николай Головин. «Народ волнуется. А когда он волнуется, то придумывает себе не весь что. Товарищ капитан, мы с вами были откровенны, отвечали на все ваши вопросы. Почему бы и вам не снизойти до народа и не успокоить людей? Хоть скажите, нам стоит чего-то опасаться!» Закрыть детей в доме, не выпускать на улицу. А может и самим лучше по домам отсидеться? «Этого не требуется, опасности для жизни населения нет», — ответил Савин и хотел пройти мимо, но Николай снова его остановил. «Мне кажется или ваш голос звучит неуверенно?» — произнес он. «Поймите, после того, как на пляже нашли девушку, ходили разные слухи. Поговаривали, что убийца из местных. Еще говорили, что он продолжает жить среди нас, и это держит в напряжении поселок почти год». «Знаете, что странно?» — Савин окинул взглядом толпу. «Ни один из вас не сказал мне того, что вы говорите сейчас. Никто не сказал, что есть мнение, будто убийца из местных. Не подскажете, почему?» «Потому что не было никаких доказательств. Просто слухи», — не задумываясь, ответил Головин. «Слухи не рождаются из ничего», — заметил Савин. «Возможно, нам удалось бы разобраться, откуда пошел слух. Только сейчас это уже не важно. А с людьми я поговорю». Савин обошел головина и остановился напротив ворот дома Пулиевских. Повернувшись лицом к толпе, он громко произнес. «Граждане, расходитесь! Повода для волнения нет!» «А почему тогда меня к Кэмми не пустили? Вы арестовали ее?» Соседка Тамара выдвинулась вперед. «Нет, мы ее не арестовали», — мягко произнес Савин. «Но есть вероятность, что ее муж, гражданин Пулиевский, причастен к преступлению, совершенному год назад. К вам у меня будет убедительная просьба». Если кто-то увидит автомобиль Пулиевских или его самого, сразу сообщите мне. Не нужно с ним заговаривать и тем более пытаться задержать. Оставьте это милиции. На все остальные вопросы я смогу ответить позже. А сейчас мне нужно работать. Расходитесь, товарищи». Произнеся речь, Савин вошел во двор и закрыл за собой ворота. Он был уверен, что никто из собравшихся не уйдет, по крайней мере не сейчас, но его это мало волновало. Из дома он снова слышал голос Ныркова, который уговаривал хозяйку вести себя достойно, и Савин поспешил ему на выручку. Войдя в дом, он увидел Эмму. Она стояла у платяного шкафа и бросала вещи в сумку. Старшина Нырков доставал вещи из сумки и складывал обратно в шкаф. При этом он не переставал увещевать хозяйку. «Не нужно этого делать, Эмма», — уговаривал он. «Вам все равно не позволят сейчас уехать». «А я все равно уеду. Я поеду к маме в Ямышево». «И вы меня не остановите! Человек имеет право уехать к матери!» «При обычных обстоятельствах имеет, но сейчас другое дело!» Старшина достал из сумки шелковое платье и стал пристраивать его на плечики. «В настоящий момент вы являетесь свидетельницей и не можете распоряжаться своим временем!» «Я позвоню сыну, он приедет и разберется!» Эмма вдруг изменила тактику. Она оставила в покое шкаф и, развернувшись, бросилась к дверям. Увидев капитана Савина, она остановилась на полпути. «А вам что здесь нужно? Мало горя вы принесли в этот дом?» «Не я спровоцировал ситуацию, и вы прекрасно это знаете, Эмма», — Савин преградил ей путь. «Присядьте, нам нужно поговорить». «Мне не о чем с вами разговаривать», — отрезала Эмма, но требование выполнила. Савин дождался, пока Эмма займет место на диване, прикрыл дверь и обратился к Ныркову. «Здесь я справлюсь сам, старшина, а вам нужно пойти на почту и дежурить у телефона. Из города могут позвонить». «Понял, товарищ капитан». Нерков вздохнул с облегчением. Если позвонят, что я должен делать? По обстоятельствам, Нерков, срочное сообщение немедленно передавать мне. Если же дело терпит, просто запишите все подробно, а потом доложите мне. Все сделаю, товарищ капитан. И еще одно. Свяжитесь со Сходнинским Д и попросите к телефону старшего лейтенанта Череватова. Узнайте, не помнит ли он, чтобы в день, когда было обнаружено тело Инги Ерыгиной. Рядом с местом преступления крутился фотограф. Пусть запросит фотоснимок у нашего отдела. Возможно, это поможет ему вспомнить. О результатах доложить сразу, товарищ капитан. Не нужно. Просто узнайте и все. Идите, старшина. Савин указал Наркову на дверь. Когда начнут прибывать люди, отправляйте всех сюда. И если будет звонить Якубенко, скажите, что его я тоже жду. Нарков ушел, и Савин, присев на диван, обратился к Эмми: Как вы себя чувствуете? — С чего это вы вдруг забеспокоились о моем самочувствии? — Эмма нервно дернула головой. — Не притворяйтесь, что вас это волнует. — Не нужно язвить, Савин вздохнул. — Мне предстоит задать вам несколько неприятных вопросов. Хочу убедиться, что вы в состоянии на них ответить. — Я ничего не знаю, — Эмма откинулась на спинку дивана. — Дела мужа меня не касаются. Он может путаться с кем угодно, лишь бы это не отражалось на моей репутации. — Так вы знали? — ошарашенно воскликнул Савин. «Вы знали о том, что у него интрижка с Ингой, и не сказали нам об этом?» «С какой стати я должна докладывать вам о том, что происходит в моей семье?» «Эта девка сама во всем виновата. Я пожалела ее, дала кров и пищу. А чем она отплатила мне?» «Спуталась с моим мужем, соблазнила его. Мерзавка получила по заслугам, а он всего лишь защищал свой брак». «Эмма, о чем вы?» Савин вглядывался в лицо женщины, пытаясь понять, правильно ли понял ее слова. — Хотите сказать, вы знали о том, что Ингу убил ваш муж? — Знала или нет, какая разница? Эмма равнодушно пожала плечами. — Разве от этого она станет живее? — Разница есть, — чуть помедлив произнес Савин. — Думаю, вы должны все мне рассказать. Эмма колебалась всего пару секунд. Видимо, держать все в себе сил у нее больше не было. И то, что она носила в себе почти год, выплеснулось снаружи.